59. На следующий день, помня, что накануне мальчики пришли на пляж раньше нас, мы с Лилой явились туда к 9 утра, но никого не обнаружили. Лила ужасно разозлилась. Мы ждали, но их не было ни в 10, ни в 11. Они появились около 12 и с почти заговорщическим видом сообщили, что раз вечером мы встречаемся, то они решили посвятить утро учёбе.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 Нино сразу сделался молчаливым, но эстафету подхватил Бруно, продолживший поддерживать беседу с Нунцией. Я с неудовольствием отметила, что он нисколько не мямлит и не запинается, не то что в разговорах со мной. «Извините, я на минутку», — сказал вдруг Нино, поднялся и вошел в бар. «Надеюсь, он не собирается за нас платить», — обеспокоенно зашептала Нунция мне на ухо. «Я тут самая старшая, это моя обязанность».